Глава 10. Маше раньше приходилось принимать участие в сделках зарубежных инвесторов, вести переговоры. Но тут был совсем другой уровень. На инвестиционном форуме банкиры и миллиардеры, что уж говорить «президенты», присутствовали в таком количестве. Жутковато становилось видеть столько денег и власти в одном месте. Если бы не Отто Маркович, невозмутимо шествовавший рядом, у неё бы ноги подкосились. Таких людей она только по телевизору видела. Она невольно покосилась на шефа, высматривавшего кого-то среди ужасно высокопоставленных граждан. Видимо, нашёл, кого искал, потому что сразу двинулся вправо. Закралось у Маши подозрение, что дорогой шеф непрост. Ох, как непрост, если среди таких особ, как рыба в воде. Но ни времени, ни сил анализировать не осталось. Шла рядом, стараясь не пялиться на окружающих, и изображала уверенность, которой и в помине не было. «А в голове всё вертелось» это он здесь из этих что ли собирается ее кое с кем знакомить люди все нужные может все же из персонала или организационной команды те да нужные мария владимировна не тряситесь так услышала невозмутимый арийский голос у самого уха не на заклание идете выше подбородок белый костюм вам очень к лицу и помните паническая мысль метнулась в мозгу отдалась внутренним холодком пленных не брать. «Мама дорогая!» Но Маша рефлекторно подобралась, выпрямляя спину, и сдержанно улыбнулась. «Так-то лучше!» — снова послышался голос шефа. Он скосился на неё, покровительственно кивнул и выдал. «Расслабьтесь уже. Мы пришли. Сейчас знакомиться будем». Последние полгода дались Андрею особенно тяжело. Не физически, эмоционально. Эмоционально и раньше-то было неуютно, а после того выкидыша всё делалось только хуже особенно после того, как сорвалось ЭКО. Депрессия жены — это существование как на заряженных напряжением полюсах. Ему было жаль её, по-человечески жаль. Но нельзя же... Чёрт побери! Нельзя же постоянно насиловать всех кругом. Достало! Дай, блядь, передышку! Тошно же! На работу бы, что ли, пошла, чем дом лизать. Хоть отвлеклась бы немного, потрепалась бы там со своими тряпками. Так нет же! А жить с Анной становилось невозможно. Теперь она его постоянно контролировала, звонки чуть не по 10 раз в день, куда пошёл, зачем, с кем, и попробуй не ответить, тут же начиналось. Он чувствовал себя загнанным в клетку, обездвиженным, связанным, кастрированным морально. Один раз заикнулся о том, чтобы развестись по-хорошему. У неё началась истерика. А после этого он имел нелицеприятный разговор с её дядькой Борисом Николаевичем. Андрей тогда чуть не сорвался, потому что на человека можно давить только до определенного предела. Дальше пойдет обратная реакция. Еще тогда он почувствовал, что подошел к этому пределу слишком близко. И все-таки это невозможное, мучительное для обоих состояние продолжалось. Очередной угрюмый вечер, не глядя, проглотил ужин, вкуса которого не почувствовал. Потом сидел в гостиной, мрачно уткнувшись в телевизор. «Отгородиться, иначе нечем дышать» дистанцироваться, закрыться в себе. Так было легче. А по новостям показали репортаж с московского инвестиционного форума. Смотрел, потягивал пиво. И вдруг дернулся, словно его раскаленным штырем проткнули. «Машка! Машка была на экране! Его Машка!» Подскочил, выронив бутылку. Пиво разлилось на дорогущий диван, потекло на ковер. «Андрей, ну ты что?» вскрикнула Аня, увидев это безобразие. Но он не слышал. Он, не отрываясь, смотрел на экран. Там молодая женщина в строгом белом костюме стояла в окружении каких-то солидных дядек и пожимала руку его отцу и улыбалась. Его отцу, блядь, улыбалась. Он просто отодвинул жену в сторону и вышел. Через четыре часа он уже летел в Москву. В ночном самолёте тишина и пустота. Обычно. Люди сидят рядом на соседних креслах, спят или читают, касаясь друг друга коленями и локтями, но каждый из них безумно далеко в своей галактике, если ничего не привлечёт их внимание. Это было странно, почему один из пассажиров, молодой мужчина, всё ходит и ходит по салону туда и обратно с самого момента, когда разрешили отстегнуть ремни. Раздражало, вызывало интерес. Наверное, потому что за ним осязаемым шлейфом тянулась какая-то тёмная энергетика, напряжение, словно он внутри весь как пружина сжат. Молчаливый, мрачный, замкнутый, холодный. Лишь иногда во взгляде мелькнет странное выражение, как кипящая лава, запертая внутри. Вулкан. Красивый мужчина, жгучий. Какая-то звериная самцовая сила, властная, злая, агрессивная. Кажется, чуть тронь его, и зверь сорвется. Для женщин такой типаж невероятно притягателен, потому что он обещает страсть. Хочется прибрать к рукам, окольцевать зверя, сделать податливым, заставить урчать. Никто не думает, что зверя не удержать. На самом деле неприятный тип. На общение с таким лучше не нарываться. Пройдётся танком и не заметит. И всё же разные женщины нет-нет, да и провожали липучим взглядом его движущуюся по салону фигуру, пытались заглянуть в глаза. Андрей ничего вокруг не видел. Неинтересно. Плевать. В душе кипело совсем другое. Выжигало изнутри. жрала. Она улыбалась его отцу. Его отцу, бить улыбалась, диким хохотом отдавалась в душе. Все эти годы он жил, закрывая глаза на очевидное, лелея дурацкую надежду. Потому что Машка до мозга костей — его, где бы она ни была. Он же видел это в её глазах, когда та пришла на его свадьбу. Она же для него надела это проклятое красное платье. Он же в глубине души, как идиот, надеялся, что она будет хранить ему верность. Хотел верить в это. Хотел. Хоть и не мог не понимать умом, что она далеко и теперь может раздвигать ноги перед кем угодно. Но не перед его отцом, блядь. Они не смели этого с ним сделать. Она не смела. Что творилось в его сердце сейчас? Оно словно спало чёрным сном много лет, а теперь проснулось и гоняло по венам страшный яд, разъедавший его изнутри. А в мозгу пела на разные голоса. «Как ты могла? Как ты посмела?» Отец был отдельной темой, вечной обидой, непрощённой с детства. Мать не дала мальчику забыть, что он предал её. Оставил их, ушёл, развёлся. Общение мать не допускала, а выросший Андрей сам избегал его, не желая принять ничего от отца. Вся его жизнь была направлена на то, чтобы сравняться с отцом силой, превзойти, а потом с улыбкой сожрать. Пусть знает, кого предал, от кого отказался. Ради этого получал образование, одно, другое, третье, и параллельно учился делать деньги. Не делал. Наверное, у него это было в крови. Но небольшие, те, которые труднее всего поднять, особенно когда начинаешь практически с нуля. А ради того, чтобы поднять большие, настоящие бабки, Андрей готов был землю жрать. И жрал дерьмо. Весь его брак вышел сплошным пожиранием дерьма. Деньги он поднял, но что за это пришлось отдать? Цена уже была слишком высока. Стояло ему поперёк горла, а сегодня он просто послал всё к чертям.